Все нервничали, ежеминутно посматривая на часы. Особенно волновались в газопроводной камере. У механиков что-то не ладилось. Несколько т р у б уже поставленных на места после новой проверки, показались Козыреву подозрительными, и он их забраковал. Пришлось подниматься в склад, отбирать и ставить другие. Время уходило. Часы показывали уже 22 часа, а работы в камере оставалось еще немало.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 Замявшись, сказал Скворешня первое, что пришло ему в голову. «А, — понимающе протянул Матвеев. — Да, есть о чем подумать. Кончали погрузку, подколыхание и подвижку пионера то вперед, то назад, то в стороны. Электрики и механики испытывали уже работу ходовых и рулевых дюз. Дно пещеры к этому времени почти совсем очистилось. Последнюю мелочь подобрал Скворешня. «Все?» — спросил из к а м е р а старший лейтенант. «Все!» — послышался снизу голос с к в о р е ш н и «Подымайтесь, начинаю перекличку!» «Есть подыматься!» — ответил с к в о р е ш н я показываясь над площадкой с огромной охапкой инструментов. С запущенным винтом он проскользнул в камеру, и старший лейтенант едва успел ткнуть в него пальцем, сказав «один». Не отдавая распоряжения о поднятии площадки, старший лейтенант продолжал считать остальных людей, заполнявших камеру. Два, три, п восемь. Людей было много, 17 человек. Пока продолжалась перекличка, площадка все еще не была поднята, и никто не обращал на это внимания. Наконец, старший лейтенант закончил. «Все налицо! Поднять площадку! Сдвинуть двери! Открыть вентиляцию!»